Глава четвертая. Прислугу я нанял в захваченном городе. Захватчики особо и не лютовали. Так, порубили тех, кто сопротивлялся, тех, кто под руку попался, тех, кто не понравился, а кто понравился, понасиловали. Пограбили на скорую руку. Вот и все. Дома не жгли, тайники пытками не искали. Не злобствовали особо. Горожане сами устраняли последствия обоя штурмов, штурма, хоронили павших в освященной земле у храма. Мастерские, пекарни и таверна уже работали, лавки уже зазывали покупателей, а местные парни интересовались условиями найма. Я нанял двух молодых пацанов, которых забраковали рекруты Лося, как слишком молодых, и десяток молодых девок и женщин, потому как женщины шли совсем дешево, как оптом, а старые и немощные мне без надобности. Распределил пополнение меж своих сержантов, мушкетеров. И стал всех учить лечить колото-резанные раны и переломы. Трофейный портной с огромной скидкой мне согласился сшить униформу. Фактически, я получил накетки мушкетеров, только белые, с красными крестами, по цене материала, из которого их сделали. Одел всех медсестрами и стал организовывать поточный метод ремонта людей. Спирта тут не было. Кипяченая вода — роскошь потому крепленное вино и огонь — дезинфекция. Скальпель, булатный нож, так как хорошо держал заточку, простая загнутая игла, нитки и жил животных, выкипещенных в уксусе, и печать лечения света. протолку увел свои полки воевать дальше. Мы пока застряли тут. Еще пять десятков человек нуждались в срочной моей работе. Вставших на ноги тут же припрягал к режиму легкого труда. Дали им тоже накидки плащей мушкетеров, только черные с белым крестом, как у моих Атоса, Портоса и Арамиса. Благо, накидка просто простыня с прорезью под голову. Надеваешь, как понча. Готов, госпитальер. Черные с белыми крестами — охрана, белые с красными — лекари. Ну, сестрички. Они еще и за больными ухаживают, бинты стирают, кипятят. Шлюх всех выгнал. Я тут стал всех санитарии и гигиене учить. Этих военно-полевых шалав бесполезно учить. А Бело-Красным обещал, если узнаю, матку через горло выдерну. Мне тут только страстей сериально-амурных мексиканских и не хватало. И сопутствующих за раз. Через два дня подходит отряд наемников по две сотни рыл, подкрепления. Грузим неходячих в их обоз, идем догонять протолка. В дороге собираю медперсонал, провожу ликбес по медицине катастроф. Смотрят так, будто я на латыни шпарю. Догоняем протолка через день. За полдня пути видим бой. Дым в небо столбом. Полный рост идет штурм города. В этот раз защитники имеют самоходную гаубицу. Со стен летят огненные стрелы, похожие на плевки перегретой плазмы, как в фантастических фильмах про будущее. И шары огня. Эти, знакомые. Летит шар раскаленной плазмы, попадая в препятствие. Взрыв. Настолько стремительно шар огня раскаляет все, во что попадает. Тогда, значит, у меня в перстне никакая не стрела огня. Стрелой огня тут называют разряд перекаленной плазмы, а у меня полноценный лазерный луч. А как местные маги это называют? Ага. Сейчас я всем рассказал про свой камень за пазухой. Это сюрприз для особо сильных и вредных врагов. Тех, с которыми не справится все мое умение и все мое оружие. Последний козырь. Наше командование в этот раз озаботилось ранеными. Их стаскивали в лагерь. Сразу разбиваю черно-рубашечников на три отряда и отправляю на поле боя. Потому как мне их стаскивают как придется. А они кровью стекают. Мои на месте окажут первую медицинскую услугу. Пока еще не поздно. Я опять организую конвейер. Часть медсестер подготавливают раненых, освобождают от брони оружия, обмывают раны, очищают. Я осматриваю. Если считаю, что справятся сами, делают они. Сложный случай сам. И показываю, и рассказываю. Ошивать надо так. Желтое с желтым, красное с красным, белое с белым. Да держите же его, пока я ему молотком в лоб не презал. Нужен стол операционный, в конце концов. Что, на коленях ковыряться? Спина отвалится. Конечно, если у человека пробиты внутренние органы, перебит позвоночник, поврежден мозг, я ничего не мог сделать. Но трое из четырех раненых, простые колоторезанные, переломы, стрелы. Если порубленная до кости нога обычная инвалидность или смерть, а я его ставлю на ноги, пусть и хромающим, пока разве мало? Перебитая кость голени, например, в половине случаев ампутация, то это глупость. Жаль, наркоза нет. У меня уже уши болят от их криков. Все же делаю наживую, составляю обломки костей, шиваю раны. Одному пришил отрубленную кисть и наложил печать. Кисть, как протез, не работает и ничего не чувствует, но человек благодарит, с культю или деревяшкой хуже. Говорят, что маги жизни не могут справиться только с травмами мозга. Все остальное излечимо. Для них. Но магов жизни – единицы. Вспоминаю, как маг жизни охотников остался прикрывать мое бегство. И отбрасываю усталость, возвращаю судьбе долг. Лечу. Ломать людей каждый может. Ты их почини, попробуй. Не будучи магом жизни. Моя печать... Лишь ускоряет заживление. Сама она не лечит. Если на открытую рану наложить печать, так и заживет оврагом. А составленные вместе кости срастутся криво. Сломанный нос останется кривым. Сделав операцию, говорю, что надо делать. Зашить, забинтовать, гипс куда и как, иду к следующему. Итак, бесконечная вереница крови и мяса. Мясо и кровь. Людей. Крики боли, стоны и смерть в моих руках. И ни одного. Наркоз нужен. Наркоз. Кто-то говорит, что есть какое-то сонное зелье. Обещают достать. Пока достанут, люди орут и гадят от боли. Это очень тяжело. Очень. Убивать проще. И легче. И опять конвейер крови и мяса. Я сойду с ума. Сижу на камне. Лицо стянуло маска засохшей чужой крови. Борода — ржавая коряга. Руки по локоть бурые от крови. Ничего не вижу. Не знаю, как долго меня тряс наш полководец, но я узнал его, и ввиду временного помутнения рассудка сработал автомат. Я вытянулся, так как к пустой голове не прикладывают, докладываю. «Товарищ полковник, докладываю!» «Ваше приказание выполнено. Личный состав прооперирован. Потери?» «Потери есть. Нарушений дисциплины и дезертирства нет. Разрешите в рот тыкаться, отрубиться?» «Ты бы отдохнул, Игрик», — говорит, ни слова не поняв, не владея русским языком. «Тяжело?» «А ты попробуй. Людей ломать всяк может. Ты их почини». «Темнота». Отрубаясь, подумал... А это вот всплывшая информация о какой-то блокировке разума не заменит наркоз? На что дух протяжно ввиду потери мною сознания отвечает. Я в магии разума совсем ничего. Го не по.